«Я не враг», — повторил он, глядя в желтые глаза, и на сей раз в них уже не чувствовалась подозрительности. «Хорошо», — медленно упали тяжелые слова, и сердце его подпрыгнуло, словно в давным-давно забытом детстве. «Ты пойдешь за нами и будешь послушен. Хотя нет, ты никогда не станешь послушным. Что ж, мы постараемся, чтобы ты ненароком не стер наш замок с лица земли». Дни, недели и месяцы под высокими сводами. Они свивались в причудливые спирали и казалось, будто ты в раковине громадного моллюска. Здесь не было привычных людям комнат, залов, коридоров и лестниц. Весь замок, система вырастающих один из другого, спиральных куполов, пологих пандусов, висячих галерей. Здесь не принято было передвигаться на собственных ногах. «Левитация, сиречь парение, вот единственный достойный мага способ передвижения», — говорили ему. «Земная плоть нечиста, она осквернена злобой и похотью, не у мира, не позабыв обыденное, ты никогда не проникнешь в тайны истинного волшебства, которое не смогли постичь даже чародеи Ордоса». «Но вы же проиграли войну», — дерзко возражал он своим наставникам и неизменно слышал в ответ. Война еще не закончена. Конец ей придет лишь, когда на Земле не останется либо ни одного человека, либо ни одного дуота. Значит, следует убить и меня? Спрашивал он. Зачем? Отвечали ему. Победить в войне можно не обязательно силой оружия. Пройдет еще много-много времени, и люди уйдут сами. Например, истребив друг друга в бесчисленных битвах. Так что нам даже не придется никого убивать. «Наоборот, нам придется спасать таких, как ты, потому что с уходом людей не должна исчезнуть их магия». Откровенность поражала. От него ничего не скрывали. Ему просто говорили «Да, настанет день, и твоя раса погибнет». А мы, выждав и затаившись на время, как и встарь, вновь будем властвовать над Эвиалом. Казалось бы, он должен был возмутиться, если не броситься на обидчиков с кулаками, то, по крайней мере, покинуть это место, добраться до людских пределов, поднять тревогу, объяснить, насколько опасен этот медленно зреющий нарыв на теле Эвиала. Однако, он по-прежнему оставался в последнем прибежище и ничего не предпринимал, потому что слишком уж захватывающие горизонты тайной магии Эвиала открывались перед ним. Он узнал, почему его родной мир стал закрытым и что это значит. Он своими глазами видел в искрящемся кристалле приведшее к тому событие, и кровь леденела у него в жилах, а дыхание пресекалось. Он никогда не думал, что могут происходить на свете такие злодейства. Даже самый отвратительный бесчеловечный преступник, лишившийся рассудка безумный палач, наслаждающийся мучениями и предсмертными стонами жертв, не додумался бы до такого. И Ему открыли, что Эвиал не одинок в пределах великой совокупности миров, именуемых упорядоченными, границы которого неведомы никому, даже богам, если, конечно, таковые есть там на самом деле». Потрясенный он впервые поднялся в астрал и даже выше, увидав отражение того, что его учителя называли межреальностью, и куда рожденным в Эвиале путь считался крепко-накрепко закрытым. За звездным куполом, что словно гигантская крышка наглухо замкнул пределы Эвиала, он видел мерцание иных миров, теряя сознание от восторга Он посылал своего бесплотного двойника вперед, как можно дальше, насколько хватало сил удерживать заклинание. Да, ради всего этого стоило проделать пешком весь неблизкий путь от Ордоса до последнего прибежища. Медленно и из-под воль учителя подводили его и к тому, чтобы повернуть свой взгляд на запад, решиться посмотреть туда, где нет ни людских, ни нелюдских поселений, где беспредельно властвует тьма. Всеобщее, бездонное и непобедимое. Ему, осторожно, не торопясь, раскрывали страшные секреты анналов тьмы. И он чувствовал, как по вискам и лбу его стекает пот. Книга говорила о неизбежном приходе темного мессии и кровавом урагане, что сметет весь мир после его неизбежного появления. Ничто в этом мире, ни золото, ни власть, ни утехи плоти, не могли сравниться с чувством постижения неведомого. Змееголовые не требовали от него ничего, они щедро открывали свои секреты, казалось, они считали его одним из них. За исключением одного, с ним никогда не говорили на их родном языке, даже книги, которые он читал, специально для него переписывались человеческой речью. И на все его просьбы следовал вежливый, но неизбежный отказ. Он также вежливо кивал в ответ, не задавая больше вопросов. В конце концов, каждый имеет право на свои странности. И вновь времена года сменяли друг друга в вечной неизменной погоне. За окнами то выло юга, то неслись сорванные ветром осенние листья, то ярко светило весеннее солнце, то тяжко наваливался летний зной. Однако обитатели последнего прибежища мало обращали внимания на время. В замке ничего не менялось, ничего не происходило. Что такое праздник, тут не знали. Здесь вообще не знали ничего, кроме работы. Мало-помалу, человека допускали до все более и более важных ритуалов. Дооты пытались понять, что же такое тьма, откуда она взялась сама и откуда, собственно говоря, взялась ее сила. И он, захваченный этой лихорадкой, подобно своим наставникам, едва не забыл об окружающем мире. В небольшой коморке, где он обосновался, были только голые стены да лежа, Ничего больше. Он не нуждался в уюте и комфорте. Он не нуждался ни в чем, кроме знаний. Однако, пришел день, когда и его учителя попросили кое-что взамен. Была глухая осень, здесь, на дальнем северо-востоке громадного континента, уже вовсю пели победную песнь холодные полночные ветры. Последнее прибежище штурмовали неисчислимые полчища незримых воздушных ратей вытягивая, высасывая тепло из-под спиральных куполов, несмотря на все усилия мастеров заклинателей погоды. Но внизу подземелье было тихо. Пахло разогретым металлом, какой-то кислотой, еще чем-то неуловимым вроде специй. Вокруг царил полумрак. Лишь лапы светились голубоватым, извивы купола над головой. Разумеется, он не раз бывал здесь. Главный заклинательный зал последнего прибежища. Несколько раз ему доверяли участвовать в сложных и тонких магических построениях, требовавших совокупных сил всех чародеев древнего народа. Но обычно подготовка к такому действу начиналась с годы, и он знал обо всем заранее. Сейчас же все происходило как раз наоборот. Его позвали внезапно, оторвал от чтения манускрипта, посвященного одному из труднейших и тайных разделов тварной магии – некромантии. Он уже давно интересовался ею, справедливо полагая в стихии смерти и разрушения могучий противовес оружию ману, именующих себя светлыми. Вивлеофики последнего прибежища содержали немало рукописей на эти темы. Сами дуоты уделяли этому не слишком много времени. Повинуясь своим неимоверно сложным моральным запретам и установлениям, вникнуть в которые обычный человек, пусть даже и маг, не мог бы даже за 10 жизней. Большинство этих трактатов оказались переводами с другого древнего языка. Языка тех, чье имя в буквальном переводе с речи Змееголовых означало «не то титаны, не то гиганты». Утверждалось, что они появились тут чуть ли не одновременно с дуотами, если вообще не раньше. Но в отличие от змееголовых, относительно быстро расселившихся по берегам теплых морей, основавших царства и империи, титаны обосновались на одном единственном южном острове. Отгородились от мира, где и занялись какими-то своими делами, оставшимися непонятными даже многомудрым дуотам. Тем не менее, некая часть их трактатов оказалась в руках змееголовых. Это означало все-таки неполное отгораживание титанов от мира. и то ли купили, то ли выменяли труды, посвященные тому, чем они сами не занимались – магии смерти. После чего древние рукописи множество веков пролежали без движения. Змееголовые не нашли им применения даже в черные дни собственного разгрома. Что потом произошло с означенными титанами, манускрипты повествовали скупо. Вроде бы они сумели найти дорогу прочь из закрытого авиала и покинули его, пройдя великим звездным путем куда-то за пределы ведомого мироздания. А чтобы их наследство не досталось бы никому, они затопили свой остров так, что не осталось ни малейших следов, которые не отыскать, опустись ты даже на дно морское. Это было интересно, но не более. У человека имелись куда более насущные дела и вопросы, которые следовало разрешить и которые он разрешал до того мига, когда за ним пришли посыльные хозяев последнего прибежища. Его ввели в заклинательный зал, и он мимоходом удивился числу собравшихся здесь дуотов. Вдоль стен выстроились едва ли не все обитатели древнего замка. Тихо-тихо, на самом пределе слуха, шелестел и хор, повторявший одно единственное слово на языке дуотов. Человек, естественно, не знал его значения. Но отчего-то по спине его пробежала дрожь. Он уже давно не боялся никого и ничего. Он смело шагал в неизведанные области той же некромантии, заставившие бы трепетать от ужаса любого другого мага. Но тут ему впервые за все проведенное в последнем прибежище время стало не по себе. И притом очень сильно. Он остановился. Еще в далекой юности он научился разумной осторожности пока шатался по Эвиалу под флагом знаменитых Костолому. «Никогда не следует соваться в воду, не зная броду». Он в полной мере разделял мнение безвестного автора сей пословицы. «Что смущает тебя?» – проскрипел голос слева. «Ты устрашился неведомого человечием!» – проскрипел голос справа. «Нельзя колебаться! Нельзя колебаться!» Подхватили все остальные доводы, стоявшие вдоль стен. «Я не понимаю», — начал было он. Однако его тотчас прервали. «Магия крови, человече! Магия крови! То, что мы не можем ни постичь, ни воспроизвести, это дар только вашей расы. Почему, мы не знаем. Но сегодня мы хотим положить конец нашему незнанию». Торжественно скрипуче провозгласил старый дуод, выступая ему навстречу. Тот самый дуод, что в свое время встретил его, человека, пришедшего проситься в ученики. Человек на миг напряг мускулы и снова расслабил их. Он не забывал и о честной стали. Он не заплыл жиром и не растерял боевого умения, что не раз спасало ему жизнь во время похода в вольной роты. И если надо будет, он сумеет прорваться силой. Доты почти все старые, они плохо владеют оружием, но сперва надо все-таки понять их намерение. «Вы хотите принести меня в жертву?» – спокойно спросил он. Доты позволили себе тихо рассмеяться. «О чем ты говоришь, ученик? Желаем я принести тебя в жертву, мы сделали бы это так, что ты ничего и не заметил бы». Трудно ли подмешать сонное зелье в твою пищу или оглушить внезапным ударом из-за угла? Смог бы ты помешать нам? Так что иди вперед и не бойся. Я не боюсь. Он сделал шаг другой, несмотря на не отпускавшую его тревогу. Что-то было не так. Слова Дута казались разумными, но, похоже, слишком уж разумными. Слишком уж старались змееголовые убедить его, что никакой опасности нет и в помине. А раз так, значит опасность есть. Тем не менее, он вышел на середину. Рядом с ним никого не осталось. Дуоты все как один прижимались к стенам. Хор не умолкал. По-прежнему звучало одно единственное слово, заставляя человека трепетать, внушая ему смутный, невнятный ужас. Страх перед неведомым, перед тем, что, в принципе, невозможно ни описать, ни увидеть. «Нам нужна твоя кровь!» – прозвучало за его спиной. Скрипучий голос дрожал, или это только казалось, растревоженному воображению. «Моя кровь?» – эхом откликнулся он, стараясь выиграть время. «Твоя кровь!» – подтвердили за спиной. «Не так много! Разрежь себе руку!» «Как же?» – подумал он. «А если придется драться?» да вот возник на мгновение рядом, протягивая темный обсидиановый поднос с коротким кривым ножом. Для боя такой бесполезен. Годится как раз и только, чтобы вскрывать себе вены. «Обойдусь!» – грубо отрезал человек. «Обойдусь своим!» Из простых кожаных ножен появился его собственный клинок. Широкий и длинный, в полный локоть. Таким, если надо, можно биться и против настоящего меча. Так все-таки, сколько вам нужно? Он старался говорить буднично и даже равнодушно. Но дуотов не так-то просто обмануть. Если они почувствуют страх, собственно говоря, он не знал, чего же именно страшиться. Что же такого ужасного произойдет, если дуоты поймут таки, что он боится. Но закон боя всегда один. Враг не должен чувствовать твоей слабости. А были сейчас его врагами, в этом он почему-то не сомневался. Несмотря на все проведенное в последнем прибежище время, когда они кормили ее и заботились о нем, учили и оберегали. Но не так ли и обычный крестьянин заботится о своей скотине, заботится целый год, чтобы зимой забить на мясо? Он аккуратно уколол острием безымянный палец на левой руке. Если что, в драке не помешает. «Пусть твоя кровь коснется пола!» Прошелестело за спиной. Он поминовался. Темная капля нехото оторвалась от кожи, пугающе медленно полетела вниз. Но не разбилась о мраморные плиты под ногами, а светясь все ярче и ярче, разгораясь, полыхая, подобно живущей последние мгновения падающей звезде. Она летела, не замечая земной плоти, гранита, базальта и всего остального, той несокрушимой брони, перед которой бессильны даже кирки подземных гномов. Набирая силу и мощь, превращаясь из слабой крошечной капельки в могучий таран, подобно тому, как небольшой камешек способен сорвать с горы всесокрушающую лавину. Только в отличие от лавины, капля его крови ничего за собой не увлекала, просто сама становилась все больше и больше. Он зачарованно следил за ней, никогда еще его взором Не открывалось ничего подобного. За его спиной зашевелились дуоты. Он ощутил мгновенное плетение заклятий, сложных, непонятных, и его никогда не учили ничему подобному. Они словно к кому-то обращались, кому-то грозили и кому-то взывали. Это было чародейство высшей пробы. Последнее прибежище щедро вбрасывало силы куда-то внутренние земные слои, не грубые, позаимствованные у стихии, что, возможно, проделали бы маги Ордоса, не выклинченные у своего спасителя, как отцы-инквизиторы, сотворенные здесь, прямо на месте, возникшие почти из ничего, из противоположностей, из естественного течения вещей, подобно тому, как любой человек изгоняет холод из своего жилища разводя огонь в печи. Вот только понять, какие же именно дрова горят на сей раз в топке, он не мог. Доты начали медленный ритуальный танец, отделившись в конце концов от стен. То разбиваясь на пары, то соединяясь в длинные цепочки, они пересекали зал из конца в конец, двигаясь какой-то странной подпрыгивающей походкой. Их руки то моляще прижимались к груди, то напротив, словно бы грозили кому-то невидимым оружием. И каждый жест, каждое движение, непостижимым для человека образом, оборачивалось силой. Той самой силой, что гнала ярко пылающую каплю его крови все глубже и глубже под землю. Или же, возможно, куда-то через саму межреальность. Казалось, от него больше ничего не требуется. Всего-то одна капля крови для какого-то непонятного волшебства его учителей. Никто не обращает на него никакого внимания, никто даже не подходит к нему, все словно бы забыли о нем. Так стоит ли беспокоиться? Похоже, дуоты и в самом деле сказали правду. Им ничего от него не надо. Вот только какое-то звериное чутье, которым в той или иной степени одарен каждый человек, то наследство, что досталось нам от четвероногих предков зубами и когтями, отвоевавших свое право на жизнь. Именно это чутье не давало ему успокоиться окончательно. Волк чувствовал настороженные капкан и в то же время вышедшую на охоту свору псов. «Теперь твоя очередь!» – услыхал он друг. «Твоя очередь, человече! Ты проникал разумом в суть смерти. Пусть эта суть соединится с твоей кровью». «Зачем?» Он едва сумел разлепить губы. Задавать подобные вопросы во время чародейской церемонии означало нарушить все до единого каноны. Но сейчас ему было не до канона. Свора уверенно взяла его след и сейчас гнала в незримую ловушку. «Затем, что мертвое можно одолеть только мертвым!» Грянула в ответ со всех сторон. «Затем, что только нашими силами не преодолеть глубинных преград!» «Разве некромантия способна справиться с мертвыми же камнями?» Чуть было не сорвалось у него с языка. «Разве так пробивают дорогу? Хотя, кто знает, где именно ее пробивают?» Суть смерти – ни гибель, ни распад, ни уничтожение, как часто и ошибочно полагают страшащиеся ее люди. Переход, великий переход, новое рождение, обновление через гибель, освобождение из уз, побег из темницы». Горе и отчаяние склепов, скорбь, потерь, безумие надежд навстречу, там, за гранью, все это он послал в догонку остановившейся и плавающей в своем ничто капля собственной крови. И той силы, что вызывает плоть умерших ко второй жизни, отвратительной и ужасной, он щедро послал вслед тоже. Быть может, она поможет пробить барьеры. «Остановись, что ты делаешь?» – крикнул он сам себе, но было уже поздно. Со всех сторон хлынул ликующий гимн. Никогда еще человек не слышал, как дуты поют на собственном языке. Сегодня они, похоже, пренебрегли обычной осторожностью. Он остался стоять, потерянно озираясь по сторонам. Теперь ошибки не было. Все и впрямь о нем забыли, поглощенные небывалым и непонятным ликованием змей удалось нечто очень важное. Знать бы при этом еще, что именно. На следующий день он, как обычно, отправился в библиофику. Однако, на пороге зала манускриптов его остановили. Трое дуотов, те самые, некогда встретившие его перед последним прибежищем. «Тебе не туда!» – проскрипели они хором. Он замер, уже догадавшись обо всем, но еще боясь себя признаться в неизбежном. «Твое учение кончилось», — сказали ему. Порыв схватиться за кинжал, он, к счастью, присек вовремя. Не приходилось сомневаться, что доты хорошо подготовились к этой встрече. «Уходи», — сказали ему. «Почему?» — спросил он. «Хотелось услышать, что они ему скажут и какую придумают причину. Или не станут придумывать никакой. Они не стали. Наверное, для этого они слишком его презирали». Ты исполнил то, что нам было от тебя нужно. Теперь уходи. Почему они отпускают его? Ведь он наверняка опасен. Старый дуод словно бы угадал его мысли. Если ты умрешь от нашей магии, все усилия окажутся напрасными. Поэтому иди. Больше ты здесь не нужен. Все трое дотов разом повернулись к нему спиной и двинулись прочь вглубь коридора, подозрительно быстро исчезнув во мраке, сомкнувшимся за ними точно вода. Больше он никого из этого народа не видел. В одиночестве он собрал то немногое, что имел. В одиночестве пересек пустой двор и в одиночестве, не оглядываясь, двинулся прочь от последнего прибежища. Он шагал, криво усмехаясь. У него разом появилось сразу две цели. Выжить и понять, что же за колдовство позволило совершить там его кровь.